На следующий день. Эй, что это значит? Не хочешь объяснить? Проснулся наконец Казума. Ты уж прости, но следующие три дня я продержу тебя связанным. Что? Не переживай, в это время я буду лично ухаживать за тобой и кормить самой лучшей едой. Если захочешь чего-нибудь, только скажи. Я сразу прикажу своей прислуги купить это. В какой-то момент она прокрылась в мою комнату и сейчас преисполненная гордости несла какую-то чушь. Лето подходило к концу, приближение осени ощущалось все сильнее. А значит, дело не в тепловом ударе. «Что на тебя нашло? Зачем ты меня связала? Ты ничего не перепутала? Учитывая твой фетиш, нам следует поменяться местами. Неужели твоя любовь ко мне настолько сильна, что ты больше не можешь сдерживать свою страсть? Да кому ты сдался, такой чудак? И мой фетиш здесь ни при чем. Я связала тебя по очень важным причинам». После моих слов Даркнесс потеряла самообладание. От тебя, как всегда, полно проблем. Тебе не кажется, что после того, как ты поцеловала меня в щеку, отмазываться уже поздно. Строить из себя дередере давно вышло из моды. Дередере называют тех, кто из гордости отказывается явно выражать симпатию до самой смерти. Кто тут дередере? Тот случай не имеет к этому никакого отношения. Тогда между нами произошло нечто головокружительное. Но сейчас это не важно. Мы должны поговорить не об этом, а про Айрис сама. Перебив меня,. Дарконес откашлялась, чтобы прочистить горло. «Прости, Казума, я собираюсь выслать Айри сама письмо с отказом от ее предложения работать телохранителями. Она отправится в соседнюю страну через три дня, поэтому до тех пор, пока я не удостоверюсь, что она уехала, ты будешь под домашним арестом. Просто смирись с этим и веди себя достойно», – сказала она слегка извиняющимся тоном. «Да ты издеваешься! Так вот, зачем ты меня связала!» Из-за тебя моя милая младшая сестренка может выйти из-за какого-то неизвестного типа. Не тебе, безызвестному простолюдину, об этом судить. Если хочешь убедить меня, что ты сам не подозрительный тип, то расскажи мне о своём прошлом. Кстати, да, я уже давно хотела тебя об этом спросить. Из какой страны ты родом? И где ты научился создавать все эти странные штуки? Почему ты не знаешь вещей, которые известны каждому? Да, что-то вроде того. Игнорируя неиссякаемый поток вопросов Даркнесс, я сорвался на крик. «Магумин! Аква! Помогите! Меня тут извращенка взяла в заложники!» «Эй, прекрати нести какой-то бред! И жаль тебе разочаровывать, но их сейчас нет дома. Осталось только позвать мою прислугу, чтобы они помогли перенести тебя в особняк Дастинес. Если я позволю тебе стать телохранителем принцессу, то нашу страну точно ждет международный скандал. Ты должен понять меня, я делаю это на благо своей родины». «Это с какой стати страну ждет международный скандал, если я стану ее телохранителем?» Я выучил этикет покажил в замке, поэтому не опозорюсь развяжи меня не смей даже заикаться об этом ты живое воплощение позора если будешь хорошо себя вести, то я покормлю тебя шикарными деликатесами, которых ты в жизни не пробовал. Я уверен, что глубоко в душе ты остался тем же нитом, верно все что тебе нужно делать лежать на месте ничего не делать, а я буду о тебе заботиться неплохая сделка а darkness наклонилась и посмотрела на меня сверху вниз, словно говорила с ребенком, но я решил, что сейчас не время ей на это указывать. «Хорошо, ты права, я все понял». Про «Правда понял? В последнее время столько всего случилось. Иногда вот так проводить с тобой время довольно...» «Неплохо». Наверняка она хотела сказать это, но вместо этого застенчиво улыбнулась. «Ну ладно, я уже какое-то время хочу сходить по-маленькому. Не могла бы ты разобраться с этим?» И желательно поскорее! решительно заявил я, все еще не способный пошевелиться. А? Некой мне тут! Ты же сама только что сказала, что будешь заботиться обо мне. Разумеется, это касается всех естественных нужд, правильно? э Шокированная Даркнес замерла на месте. Так что ты будешь выполнять мой приказ или как? Эй, Даркнесс, принеси вон ту бутылку! а а Я говорю, хватит уже Экать! Быстрей давай! Что за бесполезная юная леди? Сама же предложила, теперь выделываешься? Ну что уставилась? Шевелись давай! Это не сексуальное домогательство. Я не мог пошевелиться, поэтому выход был только один. Да, только один. Нет, я нет имела в виду. Да, я говорила, что лично позабочусь о тебе, но не в этом смысле. Подожди немного. Не могу я больше ждать. Сходить в туалет после того, как проснулся, естественно. К слову, ты должна будешь разбираться с этим каждый день, понимаешь? И даже не думай перекладывать это дело на своих слуг, которых я ни разу в жизни не видел. А теперь давай, поторапливайся. О, но... Еще минуту назад Даркнас насолопалась от самодовольства. А сейчас была полностью сбита с толку. Эй, я уже не могу терпеть, сейчас будет беда. Сколько еще ты там собираешься стоять и краснеть? Я ведь уже помогал тебе сходить в туалет, помнишь? Я даже помог тебе снять нижнее белье и подал туалетную бумагу. Хватит смущаться, мы ведь уже так давно знакомы. Не нужно развязывать меня полностью, хотя бы нижнюю половину освободи. Момент прорыва дамбы неумолимо приближался. Даркнесс тихо прошептала: "Ее нельзя развязать". "Что?" Даркнесс наклонила голову, будто извинялась: "Я не подумала об этом. Что же нам делать? Веревка, которой я тебя обмотала, мощный магический предмет. Ее нельзя просто взять и развязать. Она сама развяжется только через три дня." «Идиотка, что же мне теперь делать? Ты хочешь сказать, что следующие три дня мне придется мочиться в штаны?» «Это уже не шутки!» «Предупреждаю, если мне придется пережить это, в будущем я обязательно заставлю тебя пройти через то же самое, ясно?» «Попройти через это самой!» «Эй, у меня тут опасная ситуация, хватит фантазировать, извращенка!» «А, проклятие!» Являясь единственным адекватным человеком в этой комнате, я решил пересмотреть ситуацию. Я был обмотан от плеч до колен чем-то наподобие резиновой веревки. Похожий эффект вызывает навык связывания. На первый взгляд кажется, что ее можно легко разрезать. Но раз уж Даркнесс назвала ее мощным магическим предметом, то лучше на это не рассчитывать. С другой стороны, похоже, что ее можно слегка ослабить. Даркнесс, ты наверняка сможешь своей силой раздвинуть верёвку и сделать щель. Попытайся, так я получу хотя бы немного сладкой свободы. П Поняла, положись на меня. Заливаясь все более ярким румянцем, она попыталась раздвинуть путы, чтобы создать в них прореху, хоть веревка обвила меня очень туго. Даркнесс все же удалось сделать отверстие, чтобы хватило места для него. Отлично! Вон там в углу стоит бутылка для справления нужды. Неси ее сюда. Зачем она вообще тебе нужна? Почему ты держишь ее в комнате? Эта бутылка лучший друг Нита. Зимой бывают времена, когда из-за холода не хочется вылезать из постели. Ну или когда по утрам просто лените в туалет, понимаешь? В такие моменты это сокровище уже не раз выручало меня. Насколько же ты... Ладно, неважно. В этот раз она действительно спасла нас. Я поставлю ее здесь. Даркны с выражением растерянности на лице поставила бутылку возле меня. Эй, я ведь так не справлюсь. Как я, по-твоему, должен стащить с себя трусы? Ага. И что она хотела, чтобы я сделал в данной ситуации? Да хватит уже экать. У меня связаны руки, я не могу пошевелиться, видишь? И вообще, начнем с того, что в этой ситуации виноват только ты. Быстрее давай, сейчас потечет! Даже если ты так говоришь! Готовая расплакаться, Даркнесс отвернула голову и потянулась ко мне руками. Но через пару секунд она с непониманием посмотрела на меня, пока пыталась тянуть с меня штаны. Эй, Казума, твои штаны за что-то зацепились и не снимаются. Это... Прости, это нормальное физиологическое явление, которое бывает по утрам. Ай-яй-яй-яй, прекрати отрывыш! Поронзительно завопив, я моментально забыл о том, как только что довольный собой пошло дразнил Даркнесс. Ты чего добивалась? Я из-за тебя чуть пол не сменил. Запомни хорошенько, когда освобожусь, я заставлю тебя очень долго рыдать. Я и так плачу. Казума, может, бросим это дело? Я к тому, что когда Аку вернется, мы просто попросим её использовать создание воды и очищение, чтобы все тут убрать. «Ты только что попросила меня обоссаться? Просто сдаться и напустить в штаны? Это ты хочешь сказать? Хватит нести чушь и принимайся за дело. У тебя ничего не получится, пока ты отворачиваешься. Это все твоя вина. Поэтому прими ответственность и смотри. Живее давай!» Смирившись, Дагнус повернулась и уставилась на мою нижнюю половину, после чего снова взялась за мои штаны. «Ах, как все дошло до этого! Все, чего я хотела, это удержать тебя и защитить Ари сама!» Неужели мне, дочери знатной семьи Дастинес, придётся заниматься таким бесстыдством, в то же время позволяя командовать собой? Если подумать, это не так уж плохо. Эй, сейчас не время нести какую-то ахинею. Ну все, больше не могу. Потерпи, Казума, я помогу тебе. Раз уж я зашла так далеко, то лучше покончить с этим поскорее. Ох, если могу, Минаква увидит это. И не успела Даркнес договорить, как я почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернувшись, я увидел в дверях шокированную Аква. У нее было лицо экономки, которое застало любовную сцену в самом разгаре. Ой-ой-ой, кто бы мог подумать, что отношения Даркнес и Казума зашли так далеко. А теперь я пойду в авантюристов! Мне нужно сделать важное объявление. Вы же не против? Подожди! Закричали мы с ней вместе. Ах, ты спасла меня Аква! Из-за этой извращенки мне чуть не пришлось намочить штаны. Использовав свою магию рассеивания заклинаний, Аква обезвредила магическую веревку, после чего я на всех парах помчался в туалет. Наконец, избавившись от этого тяжкого бремени, я вернулся в комнату. Со слезами на глазах Даркнес пробубнила. О, я. я не извращенка! Можете не вдаваться в подробности, ведь это не первый раз, когда Даркнесс устраивает такой израд, И все же, что за игру вы затеяли на этот раз? Аква! По непонятной мне причине слова Аква шокировали Даркнесс. Не обратив на это внимания, я попытался все объяснить. Недавно мы получили письмо от принцессы Айрис, в которым она предлагает нам стать её телохранителями, помнишь? Из-за этого Даркнесс будто с цепи сорвалась и попыталась любыми способами помешать мне принять запрос. Она даже связала меня и хотела запереть у себя дома. Вдоволь наигравшись со мной, она собиралась ответить на письмо отказом. Даркнесс, ты же сама прекрасно понимаешь, что после такого ты вполне заслуживаешь звания извращенки. В каком смысле наигралась? В этот раз все очень серьезно! Айрис сама обручена с первым принцем Элроада соседней страны. Что еще хуже, по слухам, этот принц весьма неприятная личность. Если вы будете вести себя как обычно и сделаете что-то оскорбительное, то это может привести к международному скандалу. Очень неприятный первый принц! Теперь у меня на одну причину больше согласиться на предложение Айрис защитить ее. Элроут? Ты сказал Элроу? «Мы отправимся в Элл страну-казино?» Не понимаю почему, но когда Аква услышала название этой страны, её глаза сверкали, и сама она очень оживилась. Хотя, если честно, словосочетание «страна-казино» меня тоже заинтересовало. При виде столь неожиданной реакции Аква лицо Даркна застыло. «Аква, говорю сразу! Если мы все же поедем, то исключительно в качестве телохранителей, а не для развлечений, это понятно?» «Если уж тебе так хочется посетить казино Элроуда, то давай как-нибудь съездим туда на отдых». Теперь, когда с деньгами у нас проблем нет, некоторое время можно не работать, так что поедем туда и повеселимся от души. Дакнес отчаянно пыталась переубедить ее. Но любому было достаточно лишь раз взглянуть на выражение лица Аквы, чтобы понять. Для себя она уже все решила. Я довольно кивнул: Отлично, похоже, Аква тоже не против, что мы приняли это задание. Итак, после того, как Магумин вернется, предлагаю провести голосование. Хотя мне кажется, что Магумин тоже будет за. так как мы уже довольно давно не путешествовали и не брались за квесты. <гиблик> При виде Даркна за голову, я невольно улыбнулся.